На очередном видео был заброшенный дом. Снова очень большой, и, судя по степени запущенности, люди покинули это здание давно, и там никто не жил уже несколько десятков лет. Вопреки обыкновению, парни не стали рассказывать предысторию. То ли они ее не знали, то ли таковой и вовсе не было. Поэтому было не совсем понятно, что именно привлекло молодых блогеров. Первым делом ребята стали обходить особняк с первого этажа до третьего, осматривая комнату за комнатой и длинные извилистые коридоры. Неожиданно на втором этаже, прямо за поворотом, они обнаружили огромный обвал. Пол маленькой комнаты полностью, словно срезанный, провалился вниз. Странно, потолок там вроде бы не протекал. От чего же могли перекрытия перегнить? Возможно, здание гораздо старше, чем казалось сначала. Или там что-то произошло, что могло нанести серьезные повреждения. Пройти дальше у ребят не получалось, разве что выбраться в окно соседней комнаты, пройти по покатой крыше веранды и снова забраться в окно. Но ребята решили этого не делать, по крайней мере, пока. А вместо этого провести сеанс ЭГФ прямо здесь, около лестницы. Сущность вышла на связь не сразу, а появившись, тут же достаточно внятно заявила «Уходите!» Макса такой ерундой, разумеется, было не пробить. Он продолжал расспрашивать, Кто вышел на связь, да почему, да хочет ли ответить на парочку их вопросов. Но собеседника было не уломать. Он явно не был рад незванным гостям. И голос все время твердил ⁇ Убирайтесь, уходите ⁇ А потом, вместо ответа на очередной вопрос Макса, произнес ⁇ Пройдите, вперед, скажу. Парни прервали сеанс и стали совещаться. Сначала они не могли понять, чего конкретно от них хотят. А потом решили, что коварная сущность пыталась заманить их в ловушку, прямиком в зияющий провал. Как только Ник высказал такое предположение, внизу послышался страшный грохот, а потом на пол у подножия лестницы упал «Огромный кусок штукатурки!» Макс молча подпрыгнул. Ник нецензурно выругался. «Пора валить отсюда!» Сказал парень свою коронную фразу. «Интересно, куда?» Махнул рукой Макс. «В ту сторону идти небезопасно, а лестница здесь одна!» «Думаешь, еще упадет? А ты вот прямо сейчас проверить хочешь?» «Лучше не надо!» «Ну какие у нас есть варианты?» «В окно и на крышу, а дальше видно будет». Долго ребята думать не стали. Выбрались в окно соседней комнаты и оказались на покатой крыше веранды. Макс, как обычно, пошел вперед. Ник настоятельно советовал другу быть осторожнее, потому что все здесь довольно ветхое, как оказалось. Молодой человек добрался до противоположного края, осмотрелся. Прокомментировал, что прыгать вниз нельзя высоко, можно переломать ноги. Такая перспектива напарника тоже не прилещала, поэтому было решено искать другие варианты. Макс пошел вперед, чтобы исследовать крышу дальше, и за поворотом обнаружил старую деревянную лестницу, приставленную к стене. Снова посоветовались. И решили попробовать подтащить лестницу и уже по ней спуститься вниз. Макс, как самый легкий из парней, разумеется, решил идти первым. Ник продолжал снимать. Парень снял со спины рюкзак, чтобы иметь большую свободу движений. Нашел кусок проволоки, сделал крюк на конце, подтянул лестницу, поставил ее и довольно быстро и ловко спустился вниз. Ник сбросил ему рюкзаки, притом в свой убрал предварительно выключенную камеру, а Макс в это время включил съемку на своей камере и продолжал фиксировать все вокруг. Когда Ник спускался, где-то в глубине здания раздался отдаленный глухой грохот и почти в то же мгновение две нижние перекладины, одна за другой, проломились под парнем. Ник едва не упал, но успел ухватиться руками за боковые перекладины и просто съехал, а в последний миг сумел ловко соскочить на землю. «Ты как?» – поинтересовался друг. «Нормально, только руки ободрал. Слышал? В доме что-то упало. Наверное, снова штукатурка. Хорошо, что туда не пошли». Это точно. Невооруженным глазом было видно, что парни находятся под впечатлением от последних событий. Они записали короткое, скомканное прощание, и на этом видео завершалось. Их преследуют, мрачно констатировала Ирина. Теперь уже можно проследить тенденцию. Так что добром все не кончится. Необходимо вмешательство грамотного специалиста. Что именно ты расцениваешь как преследование? Поначалу я даже подумала, что нечто важное упустить умудрилась. Следы посторонних людей или расставленные ловушки. Говорю же, ребята потревожили определенные силы. Что бы они ни делали и с какими бы намерениями, это не важно. Потому что подобное поведение всегда наказуемо. Особенно, если не забывать про книгу и заклинания из нее, которыми они периодически пользуются. «А, ты все о своем. Понимаю. Только сейчас нам это никак не поможет в поисках. Да неважно. Я смогу потом со всем этим безобразием разобраться. А сейчас главное, чтобы поиски не слишком сильно затянулись. Ты должна это понимать». Поверь, как никто, понимаю.